Размышления в самолёте Впервые опубликовано в газете Даггенс-Ни-Хеттер 8 апреля 1997 года под названием «Внимание! Новый мир! Кондиционированный кошмар». В 1950-е годы Хайдегер рассуждал о технике и о понятии инструментальности. То было в начале атомной эры, телевидение ещё было новинкой, и Хайдегеру не нравилось то, что он наблюдал. Ну, тогда он ещё не слышал о поющих зонтах. Поющий зонт лишь одно из множества технических достижений нашего времени. Этот зонт проделал долгий путь: от идеи к проекту, от проекта к опытному образцу, затем к патенту и наконец к продукту. Благодаря чипу, встроенному в ручку, зонт поёт "Singin' in the Rain" в течение 20 секунд всякий раз, когда его раскрывают. Технические инновации, как правило, преследуют две цели: сделать жизнь более комфортной и минимизировать человеческие энергозатраты. Вот смотрите. Топор является продолжением руки, автомобиль — продолжением ног, компьютер — мозга. Но установка на упрощение повседневной жизни ведёт к её усложнению. Звучит парадоксально? И тем не менее это так. Рационализация порождает иррациональность, о чём социолог Макс Вебер говорил ещё сто лет назад. Чтобы идти в ногу с техническим прогрессом, нужны все новые и новые вспомогательные средства. Для того, чтобы мы могли приобрести поющий зонт и прочие технические новинки, небеса не спасали нам специальный каталог SkyMall. Это американское изобретение. Обычно каталог лежит в карманах пассажирских кресел в самолете. SkyMall каталог адресован прежде всего пассажирам-мужчинам, людям деловым, для которых планирование времени — это альфа и омега. Тот, кто за несколько секунд может потерять или наоборот заработать пару миллионов долларов, не может позволить себе неэффективную кофеварку. Клиент SkyMall каталога просыпается утром и проводит несколько раундов с компьютеризированной боксерской грушей. Груша считает количество подходов и пауз, а также измеряет силу ударов. Затем он встает на говорящие весы. В памяти весов хранится вся информация об изменениях веса нашего героя и членов его семьи. Нынешнее и предыдущее значения высвечиваются на мониторе и сообщаются вербально. Ополоснувшись холодной водой, наш герой внимательно изучает себя перед зеркалом и удаляет торчащую из носа волосинку с помощью работающего на батарейках триммера для носа и ушей, протестированного и одобренного организацией, название которой в данный момент вылетело у него из головы. В любом случае, штука эффективная. Лезвия вращаются со скоростью 8000 оборотов в минуту. Если же на клиента Скаймолл каталога наваливается утренняя усталость, что случается с ним нередко, он берёт дорожную зубную щётку с встроенным тюбиком пасты с дозатором. Стоит лишь слегка надавить на ручку, и оптимальная порция пасты выдавится на щётку сама. На кухне его встречает пожеланиями доброго утра патентованная кофеварка со встроенной кофемолкой. Благодаря таймеру кофе уже смолот и сварен. Нар герой опирается на кухонный стол и делает глоток. Краем глаза он замечает незваного гостя. Мрачное напоминание о том, что природа окончательно не покорена. Наш герой хватает беспроводное устройство для уничтожения насекомых. В мгновение око таракан засасывается мощным насосом в устройство, где он умерщвляется и упаковывается в специальный патрон. Достать патрон, выбросить в мусорное ведро, вставить новый — на всё про всё пара секунд. И вот клиент SkyMall каталога отправляется на работу. Он не забыл о специальной защите для галстука, разработанной для тех, кому часто доводится бывать на представительских мероприятиях. Потому что пока ещё никто не сформулировал чётких правил этикета, указывающих, как изящно удалить кетчуп с галстука, не смущая соседей по столу. Тут-то и выходит на сцену элегантный зажим для галстука в виде трубочки. Внутри этого зажима помещается свёрнутая пластиковая шторка, которую тянут вниз и таким образом закрывают нижнюю часть галстука, когда сидят за столом. После успешного, но напряжённого дня в офисе клиент Скаймолл Каталога возвращается домой, позвякивая монетами в карманах. Наш герой бросает монеты в специальную работающую на электроприводе сортировочную монетницу, которая, помимо прочего, закатывает содержимое в одобренные банком тубусы для монет. И вот клиент Скаймолл Каталога отправляется спать. Но прежде всего включает шумоглушитель своего старого верного слугу Этот маленький высокоэффективный аппаратИК производит низкочастотный звук, который обволакивает спящего словно мягкое одеяло и оберегает его от уличного шума. Глаза быстро двигаются под закрытыми веками клиента с сайта Mall каталога. Он утешается тем, что его кошмары по крайней мере кондиционированы.